Глава 36. Мне казалось, Евсея Анварович, что мы собрались заранее обсудить все острые углы. Я не собирался унижаться перед КГБшником, демонстрируя подобострастие побитой собачонки. Нет, пусть сразу учитывают, что держать меня в страхе и использовать в темную не получится. У вас есть какие-то претензии к моей личности или к моим профессиональным навыкам? Скажите это сейчас, а не потом, задним числом. Хватов, услышав это, поперхнулся кофе, а Грачёв сделал страшные глаза. Видимо, пытался мне показать, что я слишком увлекся. Но Поликарпов мой выпад наоборот оценил. «Мне нравится откровенность в людях», — ответил он, и в голосе не было слышно ни осуждения, ни угрозы. «С открытыми проще работать». «Понятно, чего от них ждать?» — усмехнулся я. «Именно так». Конторский не стал юлить. «Когда человек говорит одно, а в голове у него совершенно другое, в любой момент все может пойти боком. А так...» Вы спрашиваете, есть ли у меня к вам какие-то претензии? И достаточно ли компетентным, я вас считаю? Отвечу. К вашим профессиональным навыкам у меня нет никаких вопросов. А вот горячность...» Про Черновольцев когда-то поторопился, подсказал Хватов, но Евсей Анварович бросил на него едва заметный быстрый взгляд, и тот осекся. Порой вы, Евгений Семенович, склонны к импульсивным поступкам. Поликарпов вернулся к разговору со мной. «В тот раз вы попали в цель, но всем рано или поздно свойственно ошибаться». Это и есть моя к вам претензия. Сильно рискуйте. Предлагаете согласовать материалы с КГБ? Я задал вопрос в лоб. Думаю, это лишнее, — улыбнулся Поликарпов. Напротив, я предлагаю слегка, скажем так, отпустить его же вечерки. Помнится, вы сказали, что хотите предоставить трибуну представителям разных профессий. Получается что-то вроде рупора перестройки. Я бы не назвал это рупором, просто возможность высказаться. Называйте как хотите, я другом. Откровенность за откровенность. А вот это действительно интересно. Чекист не просто оценил мою прямоту, но и вправду готов теперь говорить на равных. Комитет отслеживает настроение в обществе. Чуть помолчав, продолжу Поликарпов. Это важно для государственной безопасности. Мы все здесь взрослые люди отлично все понимаем. Поэтому ваши вечерки, Евгений Симонович, позволят чуть больше. А взамен я выдержал тяжелый немигающий взгляд. «Будете помогать нам держать руку на пульсе?» Вдруг улыбнулся, прищурившись Поликарпов. «Народ высказывается, вы пишете, мы читаем». «Сумеете удержать баланс между хвалебными речами в адрес правительства и оголтелой критикой?» «Истина всегда лежит где-то посередине», — я ответил расхожей фразой. «Значит, мы поняли друг друга», — кивнул чекист. «И добавлю, на всякий случай, это не охота на видимое а измерение средней температуры по больнице». «Я услышал. Расчет КГБ был тонкий». «Понятно, что люди будут осторожничать, но некоторые воспримут свободу как призыв к действию. И если я правильно понял Евсея Новаровича, контора не будет использовать газету как инструмент провокаций. Соответственно, если я справлюсь и смогу удержать авторов в рамках, то репрессий не будет. Это главное. На таких условиях я согласен работать». Неожиданно я усмехнулся. Понял, что моя идея с анкетами как раз легла в струю задачи, которая стоит перед Поликарповым. Надо будет действительно показать им взгляд со стороны. Что люди замечают, а что уже давно пропускают мимо ушей? Может быть, не слова, не частное мнение, а безжалостная статистика заставит даже контору пересмотреть свои взгляды? «Возьмите, Евгений Семенович». Поликарфов протянул через стол квадратик твердой бумаги с написанным от руки номером телефона. «Это для связи. Звонить можно в любое время, особенно если что-то серьезное». «Спасибо», — сказал я и сунул бумажку в карман. «Может, еще по кофе?» Уловив момент, вклинился Богдан Серафимович. Удивительно, но после этого напряженная атмосфера спала. В доме печати на студенческом переулке я провел еще несколько часов. В конце концов, не так часто выпадает возможность прогуляться по исторической цитадели тверской журналистики и посмотреть на работу коллег Даже сегодня здесь выпускают не только «Калининскую правду», где в свое время трудились Полевой, Гевелинг и Дементьев, но и Смену, а еще Оленинское знамя». Или они сейчас совсем в другом здании – Вроде бы на соседней улице Правды, где местное отделение издательства «Московский рабочий», жалко, вылетел из головы. Причем неважно. Главное, весь принц сейчас на подъеме, на самом пике читательской популярности – А уже в скором будущем коллеги вернут к жизни старейшую региональную газету «Тверские губернские ведомости», которая сейчас в этой реальности не существует. Ее закрыли после революции, а ведь в 60-х годах 19 века шеф-редактором издания был Салтыков Щедрин, он же вице-губернатор области, он же одна из важных страниц в учебнике литературы. Поговаривали даже, будто бы его история одного города была навеяна жизнью в Твери. По коридорам советского здания деловито носились корреспонденты. Молодые приветствовали меня скорее дежурно, однако вежливо. Те, кто постарше, узнавали, некоторые хлопали по плечу. Я взял с разрешения секретаря несколько экземпляров калининской правды, чтобы почитать дорогу. Во-первых, чтобы восполнить пробелы, которые еще оставались в моих знаниях этой эпохи. А во-вторых, чтобы подсмотреть у коллег удачные ходы в верстке, актуальные рубрики, манеру подачи, да и, в принципе, структуру областного издания. Сейчас 80-е это ежедневка. И для меня человека из будущего журналиста-интернетчика такая периодичность выхода принта просто космос. Да, я поставил работу Андроповских известий на поток. У нас даже запас на 1-2 номера по статьям есть. Но это раз в неделю, а тут каждый день. Понятно, что редактор в регионалке не один. Ему помогают несколько дежурных выпускающих. И все равно. Мне этому еще учиться и учиться. Жаль, что нельзя задержаться на всю неделю. Может, выбить у Краюхина дополнительную командировку как раз для этих целей? Пожалуй, заброшу удочку. О, привет, Джека! Меня узнал кучераевый молодой мужчина с фотоаппаратом на перевес. Чем-то он был внешне похож на актера Николая Еременка. Звали его тоже Николаем, только Осокиным. Мы с ним учились вместе в Калининском институте. Привет, Коля! Я пожал протянутую мне руку. Как жизнь молодая? На чем сейчас работаешь? «Ох!» — он поморщился и покачал головой. «В Удомле второй энергоблок атомной станции скоро запускают. А тут с этим Чернобылем все как с цепи посрывались. В Одессе отец прекратили строить. Про Щелкино в Крыму тоже какие-то слухи ходят. В Минске, слыхал? Новую станцию будут в обычную ТЭС перестраивать. Народ атома боится, будто огня». «Увы», — я развел руками. «Такая трагедия произошла. Людей не скоро успокоятся. Тебе хорошо говорить». Коля опирся о стену. Он явно горел желанием обменяться с однокурсником на У нас тут один коллега, ты его не знаешь. Рассчитал с братом физиком возможный сценарий, если вдруг в удомле рванет. По-любому накроет Максатиху внешний волочок и балагое. А если ветер пойдет в сторону Калинина, то при скорости ветра 5-10 метров в секунду до нас уже на следующий день доберется. Минимум 16 часов, максимум 32. Убежаешь, я покачал головой. Наставить -то тоже накроет. Мы не так уж и далеко. «Да ну!» — Коля беспечно махнул рукой. «Ваш медвежий угол не затронет. Мы по карте прикидывали». «Ха-ха-ха! Спасибо!» — успокоил. Я засмеялся. «Так что не знаю даже». Коля прищурился, глядя куда-то мимо меня и словно бы сквозь стену напротив. «Отменят запуск, материал жалко будет. Я ж столько народу опросил. На стройплощадку ездил». «Когда официальный пуск?» Я попытался вспомнить, но с датами по КС у меня было плохо. Про них Катерина обычно писала. Одиннадцатого, ответил Коля. В следующий четверг. Пиши спокойно свой материал, ободряюще сказал я. Все они там нормально запустят, потом еще два блока построят, вот увидишь. Откуда знаешь? Подозрительно посмотрел на меня однокурсник. Да есть у меня знакомство. Уклончиво сказал я. Только просили не выдавать. Уж прости. А, -а, -а, -а улыбнулся Коля. Слушай, я я-то совсем запомнил, что в вашей районке статья выходила про ликвидаторов. «Потом на тебя даже Борис Лапин из «Московского вестника» ссылался. Нам на планерке об этом рассказывали». «Ну ты даешь, мужик, хочу сказать. В районке такое умудриться напечатать». «Слушай, а что плохого в районке?» Нахмурился я. «Мы что, для тебя не люди? Про коровок и заготовку сена только можем писать». «Да ладно, ладно». Коллега примирительно выставил вперед руки. «Сразу вскинулся. Я ж не про твой профессионализм, а про то, что скучно у вас там. Ничего особо не происходит. Хороший журналист тему везде найдет» парировал я. «Даже в пустыне». «Согласен», — Покладисто кивнул Коля. Потом воровато огляделся по сторонам и понизил голос. «Слушай, а ты не мог бы мне еще чего-нибудь по дружбе сказать интересного? Вот что-то вроде стопроцентного открытия второго блока». «А мне за это что будет?» Я, прищурившись, посмотрел на него. «Мы-то в своем колхозе тоже, знаешь ли, не только за интерес работаем». «Понял, Жек, виноват, не буду больше». На лице Коля застыло мучительное выражение. «Я тогда для твоих андроповских известий заметку черканул. Про открытие запуск второго блока. С фотографиями, с редакцией согласую, все официально будет. Вас-то вряд ли туда пригласят». «А вот это дело», — одобрительно кивнул я. «Договорились. В общем, Крымскую АЭС точно законсервируют. Не сейчас, только через пару лет. А в нашей области АЭС не только восстановят, но и расширят. То есть второй блок не последний?» — уточнил Коля. «Однозначно нет», — улыбнулся я. «Третий и четвертый уже в планах». Здесь я не играл в предсказательницу Вангу. Дело в том, что проект второй очереди станции был утвержден приказом Минэнерго СССР еще прошлой осенью, в 85-м. Об этом я узнал, когда готовил материал от одного из своих собеседников, ликвидаторов из Москвы. Правда, потом строительство заглохнет. Как раз отчасти из-за атомной паники. И на полную мощь наша станция заработает только в 21 веке. Но об этом уже знаю только я. Спасибо, Жека. Однокурсник крепко пожал мне руку. Наверняка ему и другим журналистам расскажут о второй очереди и грандиозных планах. Но ранний инсайт, которым я поделился с Колей заранее, однозначно повысит мой авторитет. Как минимум, заметка от областного журналиста, еще и эксклюзивная, у меня уже, считай, в кармане. А еще он, сам того не планируя, подкинул мне смелую мысль. Если я со своим послезнанием могу менять судьбу отдельных людей, почему бы не масштабировать это на всю страну? «Ведь если снизить накал страстей вокруг мирного атома, то вся история может пойти по-другому». «А вы что тут прохлаждаетесь, молодые люди?» Рядом с нами остановилась молодая симпатичная женщина. «У вас обед или, может, рабочий день закончился? Материалы все подготовлены?» «У нас обмен опытом, Кира Степановна». Коля моментально подтянулся, словно солдат-новобранец перед генералом. «Это Евгений Кашваров из Андроповских известий. Рассказал мне кое-что интересное по моей статье. Поделюсь так сказать». «Это хорошо», — смягчила женщина имя, отчество и черты лица которые мне показались знакомыми. «Только зачем в коридоре стоять?» «Вы правы, Кира Степановна!» Коля галантно улыбнулся и отвесил легкий поклон. «Перестаем подпирать стены и удаляемся!» «Кира Степановна?» — уточнил я, когда наша собеседница скрылась в приемной. «И мы отошли на достаточное расстояние, чтобы нас не услышали. Кочеткова?» «Она самая!» — кивнул Коля. «Представляешь, в комсомольской правде стажировку проходила!» «Знаю!» Я улыбнулся, отметив про себя, что как раз недавно о ней вспоминал. «Ладно, Коля, не буду тебя задерживать. Рад был увидеть. Заезжай к нам в Андроповск». «Ха-ха-ха, спасибо. Уж лучше вы к нам», — добродушно засмеялся Асокин. «Бывай, Жека, с меня заметка». Однокурсник умчался по своим делам, а я подумал, что не зря задержался в Доме печати. Ведь Хира Степановна Кочеткова — это настоящая легенда тверской журналистики, которая читала мои студенческие опусы и давала рекомендации. Безжалостная, но во многом справедливая. В будущем, к сожалению, ее не стало в 22 году. А тут в прошлом я увидел ее энергичной и полной творческих сил. Жаль только, что не встретились другие ветераны, на которых я равнялся во время учебы и первых шагов профессии. Лидия Осиповна Гаджиева, крутая расследовательница, еще не приехала в Калинин из Баку. Татьяна Александровна Смилкова, наверное, пока еще трудится в сфере образования. Да и молодой Александр Витальевич Хохлов, скорее всего, еще работает где-то в другом месте. А мне, пожалуй, пора. Еще в гостиницу заселиться надо, и город успеть посмотреть. Но перед этим сделать очень важный звонок. Причем из уличного автомата, чтобы было меньше любопытных глаз и ушей. «Здравствуйте», — сказал я, когда в трубке ответили. «Это Акишеваров. Мне нужен Евсей Анварович Поликарпов». «Соединяю». Отреагировал бесстрастный голос, по которому я, кстати, даже не определил, женщина со мной разговаривает или мужчина. «Быстро вы, Евгений Семенович!» Собеседник в трубке сменился на смешивым Поликарповым. «Уже успели соскучиться?» «Уже придумал, как можно решить одну серьезную проблему при помощи газеты», — сказал я. «Скоро ведь пуск второго блока КС, если не ошибаюсь, 11 декабря?» «Говорите!» Чукис моментально стал серьезным. «Обеспечите допуск моему журналисту. Сначала мне были нужны гарантии». «Я знаю, что районки туда не отправляют, но, надеюсь, для нас сделают исключение». «Полагаю, мы решим этот вопрос с Альвом Исаакиевичем и руководством станции». Ровным голосом ответил Поликарпов, ожидая от меня продолжение. «Предлагаю запустить кампанию по обелению атомной отрасли», — объяснил я свой интерес. «После Чернобыля люди боятся АЭС, в обществе разгуливают страшилки. А вот если на торжественном открытии показать, какие меры безопасности приняты, как учтены ошибки, допущенные на ЧУЭС», Причем сделать это открыто, объяснить человеческим языком. «И вы готовы это сделать на страницах вашей газеты?» — усмехнулся чекист. «В числе прочих», — улыбнулся я, — «не претендую на единоличное лакомство. Областные и столичные журналисты ведь тоже, как я понимаю, приедут. На них и будет основной упор. А мы, районщики, подхватим на своем уровне. Плюс уже, помните наши опросные листы? В столице их не будет, а я соберу вам реакцию людей на наш материал». «Раз я понял, что КГБ нужно мнение народа, я его дам». «Будет моей сделкой с Фаустом. Хотя кем тогда я, получаюсь, в этой паре?» «Я передам вашу мысль руководству. Сами поедете». В трубке снова зазвучал голос Поликарпова. «Поедет корреспондент Зоя Шабанова, будущий редактор «Вечернего Андроповска». Пусть дальше опыта набирается. И с ней фотограф Леонид Фельдман, отличный талантливый парень. отснимет все так, что от кадров спокойствием и безопасностью будет за километр разить». Спасибо, Евгений Семенович, с вами приятно работать Надеюсь, это не просто лесть, Евсей Анварович. Поликарпов вежливо посмеялся и положил трубку А я вставил новую монетку и набрал следующий номер Хоть до события на атомной станции еще целая неделя Надо заранее выдать задание Зуи Шабановой От дома печати в исторический центр Калинина Я шел по Волжской набережной Степана Разина Куда упирался студенческий перевод А перед этим я пересек Новоторскую, которая в этом времени еще называется в честь газеты «Правда», потом «Советскую» и «Вольного Новгорода». Очень уж хотелось увидеть город студенческой юности в годы, когда старый я еще только учился ходить. Не скажу, что многое так уж сильно изменилось. Все-таки я прогуливаю сейчас вдоль исторической застройки, и все равно чувствуется, что на дворе совершенно другое время». И дело даже не в старых машинах вроде 24-х «Волк» или по-настоящему классических «Жигулей». Плоть от плоти итальянского «Фиата». Вот сразу по двум мостам новому «Волжскому» и «Тверскому» грохочут трамваи, которые исчезнут из городской жизни в 2018 -м. Над речным вокзалом, где нет ни намека на офисы и магазины, реет красный флаг. И нет вдоль набережной лайтбоксов с рекламой. Только горящие в сумерках неоновые украшения в виде серпа и молота на фонарных столбах. По краю проезжей части медленно полз красный лаповый снегопогрузчик. К нему почти вплотную двигался задним ходом ЗИЛ-самосвал. В последний раз я такие машины видел, наверное, в 90-е. Потом их сменили уже более привычные и современные коммунальные механизмы. Погрузчик был похож на гигантского краба, загребающего короткими резиновыми клешнями наметенный задний задница Подаринному транспортеру краб нес по диагонали снег, сыплющийся искрящимся порошком в кузов Зелона. Справа на Тверецком мосту вновь загремел трамвай. Я прикрыл глаза, вдохнул морозный декабрьский воздух и застыл, вслушиваясь в полузабытые звуки.